«Это правда», — подтвердил комиссар, «потому что он сам написал свою историю как нельзя лучше и оставил книгу в тюрьме под залог двухсот реалов». «Но я намерен выкупить ее», — сказал Хиннес, «даже если бы она была заложена за двести червонцев». «Разве она так хороша?» — спросил Дон Кихот. «Так да, хороша», — ответил Хиннес, — «что черт побери». Ласарилью, Детермес и все остальные сочинения в том же роде, уже написаны или которые будут еще написаны. Могу вам только сказать, что в этой книге речь идет лишь об истинах и о таких милых и приятных истинах, что никакая ложь не может сравниться с ними. «А как же озаглавлена ваша книга?» — спросил Дон Кихот. «Жизнь?» «Хинеса де Пасамонте?» — ответил автор. «И она окончена?» — осведомился Дон Кихот. «Как же может это быть?» — ответил Хинес, «если моя жизнь еще не кончена. Написанное мной начинается с моего рождения и доведено до того времени, когда меня в последний раз сослали на галеры». «Значит, вы там уже были?» — спросил Дон Кихот. «Я был там, служа Богу и Королю однажды, четыре года тому назад, и уже знаю вкус сухарей и плетей из воловьих хвостов», — ответил Хинес. «Не очень я огорчен, что иду туда, потому что у меня будет время кончить мою книгу. Мне ведь осталось еще многое сказать». «А на галерах в Испании больше свободного времени, чем надо, хотя мне его и немного надо для того, что мне еще осталось дописать, так как я все наизусть знаю». «Ты, кажется, способный малый», — сказал Дон Кихот. «И несчастный», — ответил Хинес, «потому что несчастье всегда преследует умные головы». «Оно преследует мошенников», — поправил его комиссар. «Я уже говорил вам, сеньор комиссар», — огрызнулся Пасамонте, — «держитесь тише. Те господа дали вам этот должностной ваш жезл не для того, чтобы вы обижали нас, бедняжек, идущих здесь, а только для того, чтобы вы нас сопровождали и отвели нас туда, куда приказывает его величество. Если же нет, клянусь жизнью, но довольно». «Быть может, когда-нибудь отмоются в щелки пятна, сделанные в трактире. И пусть каждый закусит свой язык, живет хорошо и говорит еще лучше. И давайте отправимся дальше. Вся эта комедия тянется уже слишком долго». Комиссар замахнулся жезлом, чтобы ударить им по пасамонты в ответ на его угрозы. Но Дон Кихот заступился за него. И попросил комиссара не обижать его, так как не важность, если у тех, у кого крепко связаны руки, несколько развязан язык. И, обращаясь ко всем находящимся на цепи, он сказал, «Из всего, что вы сообщили мне, дражайшие братья, я увидел ясно, что хотя вас и осудили за преступление, но наказание, которое вам предстоит нести, не очень-то вам по вкусу», и вы подчиняетесь ему крайне неохотно и совершенно против вашей воли. Очень может быть, что малодушие одного во время пытки, недостаток денег у другого, неимение покровителей у третьего и, наконец, ошибочный приговор судей были причиной вашей гибели и неудачи добыть себе такое правосудие, которое было бы на вашей стороне». «Все это представляется теперь так живо моему уму, что убеждает, внушает и даже принуждает меня доказать, на вашем примере, для какой цели небо послало меня в мир и приобщило меня к рыцарскому ордену, который я исповедую, и, приняв который, я дал клятву помогать нуждающимся и защищать угнетенных против сильных». Но так как я знаю, что одно из свойств благоразумия — не добиваться насилием того, что может быть достигнуто добром, я обращаюсь с просьбой к этим сеньорам, вашим стражникам, и к комиссару. Не будут ли они столь добры снять с вас оковы и отпустить вас с миром на все четыре стороны, так как... Не будет недостатков других, которые по лучшим побуждениям согласятся нести службу королю, потому что мне кажется жестоким обращать в рабство тех, которых Бог и природа создали свободными. Тем более, сеньоры-стражники, — добавил Дон Кихот, — что эти бедные люди ничем не провинились лично против вас. Пусть же каждый сам отвечает за свой грех. На небе есть Бог, который не применит наказать злых и наградить добрых. И не годится, чтобы честные люди были палачами других людей, не имея к этому никакого указательства. Прошу с такой кротостью и спокойствием, чтобы в случае, если бы вы исполнили мою просьбу, мне было бы за что благодарить вас. Если же вы не согласитесь добровольно, копье это и меч, и силы руки моей принудят вас к тому... Примиленькая выходка», — сказал комиссар. И отменная шутка, с которой он под конец выступил. «Он желает, чтобы мы освободили невольников короля, точно в нашей власти отпустить их, или же в его власти приказать нам. Ступайте в добрый час своей дорогой, милость ваша, сеньор, да поправьте на голове у себя этот таз и не ищите у кошки трех лап». Поговорка, которая... Правильнее говорится так, искать у кошки пять лап. — Это вы сами, кошка, крыса и негодяй, — ответил Дон Кихот.